взлет Очень быстро задор становятся главной американской рок-группой и буквально выстреливают на международную орбиту их уникальное звучание смесь тяжелого рока с психоделическими мотивами, блюзом и джазом. В сочетании с дерзкими стихами, вызывавшими необычные, захватывающие, мистические ассоциации, призывает слушателей раздвинуть границы сознания, погрузиться в галлюцинации и посмотреть, что там, по ту сторону. От них словно бьет током. Их творческий потенциал зашкаливает. Группа выпускает подряд 7 альбомов, самым первым из которых был суперпопулярный альбом «The Doors». Все восемь становятся золотыми. Впервые в истории группа получает подряд столько золотых дисков. Они олицетворяют собой контркультуру, неприятие истеблишмента. Аудитории по всему миру жадно впитывают их призывы, завороженные ни на что не похожей музыкой, а главное их солистом. Джим превратился в рок-звезду мирового класса, а также в секс-символа. Его называют американским Миком Джаггером. Пресса все чаще освещает его выступления, ровно как и все более странные выходки под влиянием алкоголя и галлюциногенов. Появляются истории о его непредсказуемом поведении. То он не приходит на запись, то опаздывает на концерты, то вообще исчезает. Несколько раз я звонил в электро и оставлял сообщение с моим домашним номером, но ответа не получал, пока в один прекрасный день не услышал. «Привет, старик, тут такие дела, жуткая суматоха. Я как-то звонил по номеру, что ты оставил, но никто не ответил. У нас были гастроли, все время в дороге, сам понимаешь, так что извини, что раньше не позвонил». Узнаю его протяжный южный акцент. «В сентябре у нас концерт в Торонто». Джим, это отличная новость. У нас есть офис в Торонто. Когда и где вы выступаете? Сейчас, погоди-ка. Я слышу на другом конце провода приглушенные голоса. Потом снова Джима. Площадка называется Стадион Вар Сити. 13 сентября. Хорошо. Тогда на эту неделю я устрою себе командировку в Торонто. И мы наконец повидаемся. Я сделаю пропуск на твое имя. А после концерта можем встретиться у меня в отеле. «Где ты остановишься? Сейчас узнаю. Джим быстро возвращается. Отель Винсдер Армс. Приходи обязательно после концерта. Слышишь? Мы выступаем вслед за Джоном Ленноном и Эриком Клэптоном. Когда-то я бывал в этом отеле. Небольшой, довольно роскошный, с рок-н-роллом не имеет ничего общего. Билли, а твои-то как дела? Все хорошо? Нам о стольком надо поговорить». Старик, я страшно рад, что мы едем в Торонто. Скоро увидимся. Вот это будет встреча. Стадион War City, Торонто. Билеты распроданы. 20 тысяч человек нетерпеливо ждет начало. Это будет наша первая встреча после прощания на автовокзале в Лос-Анджелесе. Я уже бывал на большом концерте, когда The Beatles играли в Maple Leaf Gardens в Торонто. То был сущий хаос. Толпа бежала так, что группу не было слышно. Тысячи камер непрерывно ослепляли вспышками. Световое шоу на сцене не прекращалось до последней минуты. Сегодня здесь собралась совсем другая публика. Обожание тоже ощущается, но меньше истерии никто не визжит. Не могу поверить, что мой когда-то застенчивый друг теперь целиком владеет сценой и огромной аудиторией. Издает первобытные вопли, скачет, танцует... бросается на пол, поет. Невероятная метаморфоза. Я поражен. Как случилось, что тихий, вечно стеснительный Джим превратился в заряжающего толпу энергии гипнотизирующего солиста. У меня просто слов нет. Я сижу близко к сцене, но в этом бедламе он, конечно, не видит меня. Вон Рэй за клавишными. Он все такой же, совсем не изменился. А у Джима взгляд пустой. отсутствующий. Как будто глаза смотрят, но ничего не видят. Он выглядит совершенно обдолбанным. Отель Винсдор Армс в двух минутах езды от стадиона. По моим расчетам, участников The Doors должны были привести сюда, как только они покинули сцену. Но у меня самого уходит больше получаса на то, чтобы выбраться из огромной толпы на выходе со стадиона». Наконец, я добираюсь до отеля. Прохожу через элегантный вестибюль, нахожу внутренний телефон и прошу оператора соединить меня с комнатой Джима. «Джим, дружище, это Билли. Я уже внизу. Слушай, классный концерт. Привет, старик. Давай, приходи». Между словами большие перерывы, как будто мозг парализован, и ему трудно сформулировать хоть что-то. «Ты где?» «Я уже здесь, Джим, в твоем отеле внизу». Длинная пауза. «Прости, старик, я... не понимаю. Так, что происходит?» Дальше он что-то бормочет. От него ничего нельзя добиться. Он уже не в том состоянии. «Так, ты говоришь, ты где?» «Джим, я в вестибюле, в твоем отеле. Какой у тебя номер комнаты?» Молчание. «Алло, с тобой все в порядке?» Мне слышно, как телефон падает. Проходит с полминуты. Затем я слышу шуршание, и он опять на проводе. Джим, расскажи о Мэри, как она? У нее все хорошо. Она в Венесе? Мм не знаю, старик. Она ударилась в, ну, в духовность, что ли. Сам знаешь, уехала из Лос-Анджелеса. Не знаю куда. Да что ты, где хоть приблизительно ее можно разыскать? Старик, попробуй. В Индии. Эй, Джим, Джим, ты меня слышишь? Джим, ты там? Молчание. Алло, Джим. Мне слышно, что он не положил трубку, но там какой-то шум. И я представляю, что он просто рухнул на стул с телефоном в руках, свесив подбородок на грудь и отключился. Джим. Я сижу на плюшевом стуле в вестибюле и неохотно кладу трубку на место. Какого черта? Я обескуражен и страшно разочарован. Меня подмывает подняться к Джиму в номер, но сомневаюсь, что он сумеет открыть дверь. И хочу ли я видеть его в таком состоянии, когда он в отключке и не может связать двух слов? Какой смысл? Мой разум отказывается в это верить. Вместе мы выкурили море травы, баловались кислотой, немало пили, но Джим никогда не доводил себя до такого состояния. «Единственный раз, когда я видел его по-настоящему пьяным, это когда мы купались на при лунном свете. Но теперь человек, с которым я только что пытался говорить, был не Джим». Я наивно ожидал, что дверь откроется, и я увижу его застенчивую улыбку. «Билли, ты?» «Ну и ну, старик». И Я отвечу таким же. «Ну ты даешь, Джим». Мэри боялась, что злоупотребление наркотиками затянет его еще глубже в темноту. А Рэй, вместе с которым он создал The Doors, и который всегда так о нем заботился и переживал, позднее будет называть этого невменяемого, пьяного и чужого человека Джимбо. Я плетусь через пустой вестибюль по мягкому персидскому ковру, кивая скучающему служащему за стойкой и выхожу на сент томас стрит Мне хочется плакать. Когда я отыскиваю свою машину, на ней уже красуется талон на штраф за неправильную парковку. На утро Винсдор Армс мне отвечает, что Джим там не зарегистрирован. Я спрашиваю номер Рея в надежде, что Джим у него, но Рей тоже уже выписался. На следующий день я лечу обратно в Калгари, совершенно разбитый, злой и полный недоумения. В иллюминаторе сначала простираются бесконечные плоские прерии. Потом появляются скалистые горы. Но я ничего не вижу. Я погружен в свое разочарование, обиду и отчаяние. От того, что наша встреча не состоялась по вине алкоголя и наркотиков. Потом говорили, что тексты к первым трем альбомам были почти целиком написаны Джимом. Рэй сразу почувствовал, насколько они были необычны. Наконец-то все те стихи и просто разные мысли из его блокнотов увидели свет. Слова, что он писал на пляже или на крыше и показывал лишь единицам превратились в мегахиты. И гениальный пляжный Барт без гроша за душой в одночасье оказался в центре внимания любителей музыки по всему свету. «За то время, что мы провели вместе, Джим ни разу не говорил мне о какой-либо работе. Разве что об университетской библиотеке и о надежде когда-нибудь начать снимать кино». Но его первой работой после окончания киношколы стало партнерство с Рэем и создание The Doors, обернувшаяся семью золотыми дисками и десятками синглов, получивших золотые и платиновые награды. Их музыка остается популярной во всем мире». The Doors продали свыше 100 миллионов пластинок, и по сей день это одна из самых продаваемых групп за все времена. Сейчас продается более миллионов год. 14 сентября 2019 года был выпущен их долгожданный двойной юбилейный альбом, посвященный 50-летию со дня основания группы. И это еще раз показало, как популярна их музыка. «Джима никогда, даже отдаленно, не интересовали материальные вещи. Я всегда видел его лишь в джинсах или обрезанных шортах и рубашке. Он никогда не мечтал разбогатеть, никогда не заговаривал о славе, разве что надеялся в один прекрасный день стать известным как поэт или кинематографист. И я подозреваю, что он презирал тех, кто обожествлял знаменитостей, считая это бездумным идолопоклонством». Он просто любил писать и творить. Сколько звезд его ранга бросали все и уходили в никуда. За его, увы, слишком короткую карьеру, Джим сделал это дважды. В первый раз после четвертого золотого альбома, когда он объявил остальным, что уходит писать стихи. Потом все же вернулся и записал еще три альбома, ставших золотыми. Во второй раз, когда он сказал, что уходит и переезжает в Париж. где они с Пэм сняли квартиру.